Глава девятая. Последние годы. Зная условия, в которых находился Пушкин в последние годы, легко представить себе его усталым, замученным, павшим духом. Усталость действительно сквозит в его письмах этих лет. Растерянным и упавшим духом его рисуют свидетельства некоторых современников. Они справедливы, поскольку отражают непосредственные впечатления очевидцев, имевших возможность, которой мы бесповоротно лишены. Возможность видеть Пушкина. Они несправедливы, поскольку не согласуются с тем, чего современники не могли, в отличие от нас, знать. Так современники считали, что Пушкин забросил творческий труд, и если работает, то только над паденной журнальной прозой, стремясь заработать деньги. Только смерть, открывшая сначала для узкого круга лиц рукописи Пушкина, показала, как несправедливы были эти представления. Даже такие близкие к Пушкину люди, как Боротынский, должны были сознаться, что внутренняя жизнь Пушкина последних лет была от них скрыта. В письме жене, Боротынский сообщал, как об удивительном открытии, которое он сделал, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина в 1840 году, Боротынский посетил Жуковского, разбиравшего пушкинские рукописи. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом, и формою. Все последние пьесы отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною. Он только что созревал. Примечание Гофман Боротынский о Пушкине. Пушкин и его современники. Выпуск 16. Санкт-Петербург, 1913 год, страница 152 Посторонние наблюдатели видели Пушкина на надоевших ему балах, где он, по собственному выражению, был обязан дремать, дожрать мороженое, в литературных беседах, раздражавших его тупостью собеседников, в денежных заботах или в жару литературных столкновений. Но никто не видел его, когда он сидел, по его собственным словам, один между четырех стен или ходил по лесам, И никто не мешал ему думать, думать до того, что голова закружится. А между тем именно здесь развертывалась его подлинная жизнь. Творческая жизнь Пушкина в эти тяжелые для него годы не несла никаких следов спада или душевной подавленности. Часто встречавшийся с Пушкиным Александр Тургенев писал 21 декабря 1836 года в одном из писем «Он полон идей». Примечание. Московский пушкинист. Выпуск 1. Москва. 1927 год. Страница 24. А ведь это был один из самых драматических моментов в жизни поэта. Это было время, когда Пушкин вызвал Дантеса первый раз на дуэль, а Дантес, чтобы избежать ее, как считал Пушкин, Или по приказу Николая I есть и такая версия, сделал предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине. 4 ноября 1836 года Дантес сделал предложение, а 10 января 1837 года состоялась свадьба. Легко представить себе, какие бури кипели в душе Пушкина в эти дни. И все же именно в это время он был полон идей. Работа творческой мысли не останавливалась ни на минуту. Она наполняла все существование Пушкина высоким смыслом и давала ему удивительную душевную силу. Жизнь пыталась его сломить. Он преображал ее в своей душе в мир, проникнутый драматизмом и гармонией и освещенной мудрой ясностью авторского взгляда. Только восстановив день за днем полную трагизма и безысходности реальность пушкинского существования последних лет, можно оценить в полной мере ясность, простоту и спокойствие его творчества этих лет. Покоя и воли не было. Казалось, что все было против Пушкина. Но напор творческой энергии был сильнее внешних обстоятельств и преображал их. В трудные для Пушкина 1833-1836 годы творчество его достигает предельной интенсивности. Он создает поэмы «Анжела», «Медный всадник», 1833 год. Лучшие свои прозаические произведения «Дубровский», 1832-1833 годы, «Пиковая дама», 1833 год. Египетские ночи, 1835 год. Капитанская дочка, 1833-1836 годы. Самые значительные лирические стихотворения. Осень, 1833 год. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, 1834 год. Песни западных славян, 1834 год, полководец, вновь я посетил пир Петра I, когда владыка Ассирийский, 1835 год, мирская власть из Пиндемонти, отцы-пустынники и жены непорочны, когда за городом задумчив я брожу. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 1836 год. В 1836 году он начал издавать журнал «Современник», критический отдел которого в значительной мере заполнялся его статьями. Исключительно интенсивной была работа Пушкина как историка. Он написал историю Пугачева, работал над историей Петра I, Этот труд был для него особенно важным, когда Пушкин подал просьбу об отставке с твердым намерением порвать с Петербургом и уехать в деревню. Достаточно было Николаю Первому пригрозить, что он закроет ему доступ в архивы и тем сделает продолжение исследования невозможным, как Пушкин тотчас же взял просьбу обратно. Все страдания петербургской жизни отступали на второй план перед потерей возможности продолжать этот труд». Однако напряжение творческой мысли проявлялось не только в количестве написанного, но и в быстроте мысли. В периоды творческого подъема, в минуты, когда мысли в голове волнуются в отваге, сознание Пушкина работало с баснословной скоростью. В эти периоды замыслы сменялись новыми замыслами. Мысль обгоняла возможность воплощения. Памятниками таких напряженных полос творческой жизни оставались планы, наброски, замыслы обширных трудов и незавершенные произведения. Они не оканчивались, потому что творческая мысль спешила дальше, оставляя их позади как недостроенные дворцы, создатель которых увлечен новыми, более грандиозными планами. По количеству и размаху незавершенных трудов можно судить о том вдохновенном напряжении, в котором Пушкин находился в эти годы. Им владеет мысль о большом романе со сложным приключенческим сюжетом, позволяющим показать разные слои русского общества. Задуман роман на Кавказских водах, произведение, которое, возможно, предвосхитило бы героя нашего времени». В 1834-1836 годах он обдумывает большой авантюрно-психологический роман, рабочее черновое название «Русский пелам», где должна была быть показана вся Россия от декабристского союза благоденствия до притонов лесных разбойников. Одновременно он начинает повесть из римской жизни. Возможно, этот загадочный замысел следует связать с давним замыслом написать произведение о Христе. Пушкина заинтересовали судьбы европейской цивилизации. Он читал французских историков, открывших в прошлом Европы, эпохи феодализма, классовую борьбу и корни французской революции XVIII века. Сам хотел написать историю французской революции — и начал два произведения, которые должны были охватить буржуазную эпоху от ее истоков до современности. Первые сцены из большой исторической драмы после смерти Пушкина были опубликованы под названием «Сцены из рыцарских времен», которые потом Чернышевский считал лучшим созданием Пушкина. Второе — «Повесть. мария Шонинг. Трагическая история нищеты и унижения». В это же время он работал над драмой из русской народной жизни «Русалка». Замыслы буквально переполняли его, и он щедро делился ими. Так он набросал план комедии о человеке, которого приняли в провинции за важного чиновника, и уступил его Гоголю, Гоголь написал «Ревизора». Потом он уступил Гоголю замысел «Мертвых душ». Этот обширный и неисчерпанный в нашем перечне список задуманного, начатого, обдумываемого, отложенного, оставленного для новых нахлынувших работ свидетельствует о творческом подъеме Пушкина художника в эти годы. И, конечно, старая романтическая идея, согласно которой в душе поэта живут два прямо противоположных. Один другому человека, погруженный в обычную жизнь и подавленный ею обычный человек, и парящий над бытом гений, ничего не объяснит нам в душевной жизни Пушкина. Нет, Пушкин был человек в поэзии и поэт в жизни. Современная археология знает такой метод аэронаблюдение и аэрофотосъемку. При этом с объектами, которые археолог наблюдал и исследовал с земли, порой происходит чудесное превращение. То, что при наземном взгляде казалось беспорядочной грудой камней или остатками разбросанных, не связанных между собой зданий, вдруг предстает частями единого плана, приобретает ритм и смысл единого замысла рассматривая завершенные и незавершенные труды Пушкина последних трех лет его жизни, мы поражаемся, с одной стороны, их богатству, а с другой — разнообразию и даже, как может показаться, пестроте. Трудно связать воедино драму из народной жизни «Русалка» и начало авантюрно-фантастической поэмы из испанской жизни на сюжет романа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе», отрывок «Альфонс садится на коня». Или сцены из жизни западноевропейского средневековья и современный роман, действие которого развертывается на Кавказе. Однако стоит применить метод аэрофотосъемки, и все эти разрозненные фрагменты складываются в единство, объединяясь общим обдуманным планом. Это грандиозная картина мировой цивилизации как некоего единого потока. Пушкина интересуют моменты исторических катаклизмов, трагических конфликтов, через которые властно пробивает себе путь идеи гуманности. Прогресс мыслится как очеловечение истории, торжество культурного и духовного начала над насилием и грубой материальностью власти. Идея историзма занимала Пушкина еще с середины 1820-х годов. Но тогда история как носитель прогрессивного начала воплощалась в государственности и идеальном ее представителе Петре I. Притязания отдельной личности на счастье и самостоятельное от истории бытие казались романтическим эгоизмом и, безусловно, отвергались. В Полтаве и добрые герои, как Кочубей и Искра, и злодеи вроде Мазепы, Обречены историей на забвение, ибо все они руководствовались личными, человеческими побуждениями. Прошло сто лет, и что осталось от сильных, гордых сих мужей? История сохраняет память лишь о тех, кто без остатка сливает себя с нею. Исчезая как отдельная личность, они обретают историческое бессмертие в гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. Сейчас история мыслится Пушкиным не как нечто противоположное личности, а как живая цепь живых человеческих жизней. История — это поколение простых, неисторических личностей. Это цепочка, в которой могилы предков, Хоровод взявшихся за руки живых и колыбели детей составляют единый круг бессмертия. Прогресс заключается в накоплении памяти человечества, то есть культуры, и в духовном росте отдельного человека. Отсюда интерес позднего Пушкина к истории, которая проявляется в дневниках частных людей, эпизодах живой жизни различных эпох. Он собирает исторические анекдоты из русской жизни XVIII века, ведет дневник, создавая бытовую хронику придворной и петербургской жизни. Пафос культуры во всем богатстве ее исторического существования и пафос духовной значительности отдельного человека объединяют разнообразные замыслы последнего периода. Гордое сознание того, что не власть и сила, а дух и культура дают бессмертие, продиктовала Пушкину стихотворение Я памятник себе воздвиг нерукотворный, ставшее его поэтическим завещанием. Примечание. Свод данных об изучении этого стихотворения и истолковании текста. Смотри Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина Я памятник себе воздвиг. Проблемы его изучения. Ленинград, 1967 год. В творчестве Пушкина 1830-х годов переплетаются две основные темы – тема Петра I и тема крестьянского бунта. В их сложном взаимодействии раскрывается своеобразие пушкинского взгляда на историю. Тема крестьянского восстания появляется в черновых набросках «История села Горюхина» и делается центральным объектом художественного внимания в повести «Дубровский». Развивая идеи дворянской революционности, Пушкин полагал, что передовой дворянин является естественным союзником народа, а русское дворянство, теряющее с каждым десятилетием свои социальные привилегии, но хранящее вековой опыт сопротивления самодержавию, — сила революционная по своей природе. В 1834 году он записал в дневнике о русском дворянстве страшной стихии мятежей нет и в Европе кто были на площади 14 декабря одни дворяне сколько ж их будет при первом новом возмущении не знаю а кажется много правительство опирается на выскочек и фаворитов псевдоаристократию жадную толпой стоящую у трона Лермонтов а также на безликую бюрократическую машину. Столбовой дворянин, потомок древнего рода Дубровский, становится народным предводителем, а Троекуров, родственник княгини Дашковой, подруги Екатерины II и соучастницы заговора 1762 года, пошел в гору. От Екатерины II, узурпировавшей власть, через Дашкову к помещику Самодуру и к Шабашкиным протягивается единая цепь. Замысел о дворянине, перешедшем на сторону народа, был сначала положен и в основу романа из эпохи Пугачева. Однако чем ближе подходил Пушкин к разработке этого плана, тем более убеждался в невозможности такого союза. Мысль о неизбежности и исторической оправданности непримиримой борьбы враждебных общественных сил, которая отныне кладется в основу замыслов, посвященных истории, «Капитанская дочка. Сцена из рыцарских времен» дополняется той гуманностью, в которой Белинский видел истинный пафос творчества Пушкина. Как человечность, вторгаясь в мир безжалостных социальных конфликтов, позволяет героям «Капитанской дочки» возвыситься над жестоким веком, Так историческая безжалостность преобразовательной деятельности Петра I становится в медном всаднике страшным упреком всему делу преобразования. Раскрывая пафос Пушкина, Белинский писал «Нравственное образование делает нас просто человеком, то есть существом, отражающим на себе отблеск божественности и потому высоко стоящим над миром животным». Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо не быть при этом человеком. Быть же человеком – значит иметь полное и законченное право на существование и не будучи ничем другим, как только человеком. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 7. Москва. 1955 год. Страница 391. В этом пафосе получает объяснение и стремление Пушкина к демонстративно простым героям. Задачей исторического романа становится изображение судеб простого человека в трагических обстоятельствах исторических конфликтов, составляющее одну из существенных граней пушкинского реализма. «Скажите, экипсдор, или браво, или не скажите ничего, я в том стою, имел я право» избрать соседа моего в герои повести смиренной, хоть человек он не военный, не второклассный, дон-жуан, не демон, даже не цыган, а просто гражданин столичный, каких встречаем всюду тьму. Творческая позиция связывалась с жизненной психологией. Мысль о том, что человек, по мнению Белинского, имеет полное и законное право на существование — и, не будучи ничем другим, как только человеком, определяла поэзию частного существования, покоя и воли, которая становилась для Пушкина не только творческой, но и человеческой программой. Однако в это же время, нарастая, в жизни Пушкина начали звучать трагические ноты. Причин было много, и все они сводились к одной – Та, кипучая, наполненная разнообразными интересами, полная игры и творчества, жизнь, которой была необходима Пушкину, требовала столь же играющей, искрящейся и творческой среды и эпохи. Гениальная личность, включенная в подвижную, полную неисчерпаемых возможностей ситуацию, умножает свое богатство, обретая все новые и новые неожиданные грани жизни». Бытие превращается в творчество, а человек получает от жизни радость художника. Творческое сверкание пушкинской личности не встречало отклика в среде и эпохе. В этих условиях новые связи превращались в новые цепи, каждая ситуация не умножала, а отнимала свободу, человек не плыл в кипящем море, а барахтался в застывающем цементе. Пушкин не был способен застыть в том неучастии, которое в этих условиях единственно могло помочь сохранить хотя бы остатки внутренней свободы и которое сделалось невольным уделом Орлова или Чадаева после объявления его сумасшедшим. Между тем, собственная его активность лишь умножала тягостные связи, отнимала отделенность его от того мира, в котором он не находил ни счастья, ни покоя, ни воли. Попытки принять участие в исторической жизни эпохи оборачивались унизительными и бесплодными беседами, выговорами, головомойками, которые ему учиняли царь и Бенкендорф. Поэзия, объяснение с цензорами, борьбой за слова и мысли, литературная жизнь, литературными перебранками неизбежными контактами с глупыми и подлыми коллегами растущим непониманием со стороны читателей светские развлечения сплетнями клеветой даже семейная жизнь столь важная для пушкина имела свою стереотипную застывшую изнанку денежные затруднения ревность взаимное отчуждение Пушкин по глубоким свойствам своей личности не мог создавать себе отгороженный, малый свой мир. Он вступал в безнадежную и героическую борьбу с окружающим миром, пытаясь его одухотворить, расшевелить, передать ему свою жизненность, и вновь и вновь встречал не горячее рукопожатие, а холодную руку мертвеца. Отсюда два противоположных стремления — найти еще новое поприще, новых людей, новые созреют нам друзья, новые связи и плюнуть добежать да выйти в отставку и уехать в деревню с женой и детьми, или даже уехать от жены и детей в Оренбургскую степь, в Болдино, в дорогу. Тема крестьянского восстания давно уже занимала Пушкина, и в конце лета 1833 года он добился разрешения на четырехмесячную поездку по местам Пугачевского восстания Оренбургской и Казанской губерниям. Желание вырваться из Петербурга, видимо, также играло при этом немалую роль. Пушкин то ли леял планы покупки дома с клочком земли между Михайловским и Тригорским, и даже вступил при посредстве Осиповой в соответствующие переговоры, то собирался съездить к Карамзиной в Дерпт, Тарту. Последний проект зашел настолько далеко, что было получено уже разрешение Николая I, и неожиданная смена намерений возникновение плана ехать не в Дерпт, а на Урал вызвало даже недоуменный вопрос Николая I. Пушкин изъездил места восстания Пугачева, собирая данные и опрашивая еще живых стариков-свидетелей. Затем заехал в Болдино. Здесь он работал над историей Пугачева, медным всадником, Анжелой, сказкой о рыбаке и рыбке и сказкой о мертвой царевне. 20 октября Пушкин вернулся в Петербург. История Пугачева была закончена надо было ее печатать. На издание книги Пушкин возлагал большие надежды. Это было не только первое научное исследование, посвященное русскому бунту, волнений крестьян и военных поселенцев в 1830 году снова обострили вопрос о крепостном праве. Определенные правительственные круги склонны были возобновить вопрос о крестьянской реформе. Однако даже обсуждение проблемы вызывало сильное противодействие со стороны консервативных кругов. Книга Пушкина была грозным напоминанием о том, что история отсчитывает часы. Необходимо было получить разрешение на печатание. Пушкин направил рукопись через Бенкендорфа, царю приложив к ней специально для Николая I краткий, непредназначенный для печати анализ поведения различных общественных групп во время пугачевского возмущения. В разделе «Общие замечания» Пушкин дал исключительный по глубине и проницательности социологический анализ, указав, что весь черный народ был за Пугачева, а дворянство было открытым образом на стороне правительства, поскольку интересы, выгоды дворян и народа были слишком противоположны. В точности этого социологического анализа сказалось и прекрасное знание Пушкиным исторического материала, и размышления о роли интересов в социальной борьбе, навеянные чтением историков эпохи реставрации Гизо и Менье, размышлениями над общим ходом русской и мировой истории. Если вспомнить, что еще недавно Пушкину казалось, что передовой дворянин, носитель исторической традиции, свободолюбия, дубровский, естественный союзник народа, то сделается очевидным и развитие пушкинской мысли, и неутешительность его вывода относительно перспектив русского бунта. Сложность положения усугублялась тем, что сомнения в возможности союза, передового дворянства и бунтующего народа сочетались с растущим чувством отчуждения от власти. И исторические надежды на нового Петра и собственные лично-человеческие отношения с правительством вступили в критическую стадию. Не менее сложными сделались и литературные отношения, запрещение литературной газеты. Смерть Дельвига развеяли последние остатки литературной атмосферы, царившей до 14 декабря. Решительно изменился самый дух литературы. Пушкин достиг вершины творчества. Одновременно росла его человеческая значительность. К блеску остроумию, обаянию гениальности прибавилась глубина – та свобода и значительность, которая дается только богатством внутренней жизни. Силе приличествует спокойствие. Пушкин сознавал свою силу. На закладке, вложенной в один из томов его библиотеки, он написал «Воды глубокие, плавно текут, люди премудрые, тихо живут». Но, сознавая себя глубоким потоком, он еще чувствовал в себе и силу, и способность к новым волнениям и бурям. В неконченном стихотворном наброске он писал «Дней моих поток так долго мутный, теперь утих». И тут же прервал себя вопросом «Надолго ли?». Это была зрелость, точка равновесия между еще не ушедшей молодостью и наступающим временем опыта. Мудрость. В творчестве она определялась словом «реализм». Надо было найти соответствие творческим принципам в быту и жизни реализм каждодневного поведения. Романтизм, открытый поэтическими гениями начала XIX века, опошлился и превратился в разменную монету. Все петербургские чиновники, молодые купчики, юные армейские поручики и недоучившиеся студенты были романтиками. В ноябре 1835 года Пушкин получил письмо от некоего Никанора Иванова, который сообщил ему, что он ожесточил свое сердце, омрачил ум сомнениями, юность, драгоценный перл жизни, запятнал пороками, ожесточением и преступлениями, и пал, как ангел, отторгнутый толпой демонов от светлого неба. Никонор Иванов сравнивал себя с Прометеем, а Пушкина, перейдя на «ты», называл «собрат мой» скорбной печальной жизни. Все это заканчивалось просьбой денежного пособия, не превышающего 550 рублей, по тем временам суммы очень значительной. О романтической фразе и романтической позе Пушкин противопоставил честную правду в жизни, как и в искусстве. В одной из рецензий, написанных в 1836 году, он спрашивал любителей романтической фразеологии, что значит быть прозаическим, спокойным, умным, рассудительным, так ли? Идеал практической жизни, той жизни, которую Пушкин старался создать вокруг себя, был богат и сложен. В нем совмещались тенденции, которые уже в следующем поколении разошлись настолько, что сделались несовместимыми. Он включал свободу и независимость, жизнь в семье и деревне. Но этот же идеал подразумевал общественную активность, участие в литературной жизни, деятельность и поэта, и историка, и журналиста. Как историк Пушкин стремился сохранить ту спокойную веру в истину, не затемненную никакими предвзятыми идеями, которые он считал необходимой и для драматурга. Что нужно драматическому писателю? Философию, беспристрастие, государственной мысли историка, догадливость, живость соображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Как журналист он хотел быть погруженным в злобу дня, любил полемику. Еще в 1825 году он из Михайловского писал Плетневу. Брат Плетнев, не пиши добрых критик, будь зубаст и позиции историка и роль журналиста выдвигали однако общие требования общую психологическую установку не ссориться с жизнью не оскорбленно отворачиваться от нее как это делали романтики а с любопытством с ужасом с надеждой пристально в нее вглядываться психология жизненного реализма требовала принимать в частности что читающая публика сделалась многочисленнее что денежные отношения проникли в литературу и журналистику, превращая их в профессию и даже средства обогащения. Пушкин не боялся наступающего века и имел смелость употреблять такое выражение, как торговая спекуляция, не только в отрицательном, но и в положительном значении, бросая вызов романтикам, проклинавшим наступление железного века практицизма. В исключительно важной, написанной в последние месяцы жизни рецензии на перевод французским писателям шатобрианом поэмы английского поэта Мильтона «Потерянный рай» Пушкин писал «Перевод потерянного рая есть торговая спекуляция». Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником,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 Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатабриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью. Слова «с продажной рукописью, но с неподкупной совестью» могли бы быть написаны на знамени Пушкина журналиста, создателя журнала «Современник», ставшего лучшим русским журналом, которому после смерти поэта было предназначено славное место в истории русской общественной жизни.